И должно быть преодолено. Тур Хейрдал Глава первая Как кончалось прошлогоднее плавание? На борту Шенандоа? Что нам делать с корабликом? Там полно акул. Печальное расставание. Тур трижды говорит «да». И все-таки приватный обед в Каире храним тайну